Он задирает голову, находит табличку с надписью «Выдача багажа» и, взяв ее маленькую влажную руку в свою, увлекает за собой к толпе обступивший багажный транспортер, который уже пришел в движение. Но ни Пру, ни Дженнис, ни Нельсона, ни Роя нигде не видно. Они вглядываются в лица, но ни одно из них не накладывается на знакомый образ. Глаза его, на которые он никогда не жаловался, в последнее время нередко его беспокоит, стоит ему попасть куда-то, где освещение искусственное. Синяя сумка с лямкой через плечо, которую Пру согласилась ему уступить, тяжелее, чем он думал. Кирпичами набита, не иначе. Он чувствует неприятное жжение в плече и глазах. Думаю, он решает высказать предположение, хотя и маловероятное. Они уже пошли к машине. Он привычно хлопает себя по карману, где всегда лежат ключи от машины, но не нащупывает связки и на мгновение пугается, но потом спохватывается, вспомнив, как кинул ключи Дженнис. Ну, конечно. Он уверенно направляется на выход к дверям из коричневого стекла, но перед ним неожиданно раздвигается дверь, на которой значится «выхода нет». Ее электронный глаз на него среагировал. Тогда он понимает, что Джуди правильно тянула его к другой двери. Там, через открытый проём, их обдаёт знойным воздухом, и в следующую секунду они уже стоят, окружённые им со всех сторон. Солнце пробилось сквозь поволоку молочно-белых перистых облаков. Оно отскакивает от глянцевых, будто навощенных листьев каких-то безымянных тропических цветов высотой ему до колена. Оно подмигивает, слепит, отражаясь в массе движущихся машин, которые нескончаемым свирепым потоком проносятся по подъездному рукаву возле самого поребрика. Он крепче сжимает руку Джуди, опасаясь, как бы ребенку не пришло в голову внезапно выскочить на проезжую часть. Во всех нас бродят какие-то непредсказуемые импульсы. Они вместе переходят дорогу к озерцу поблескивающих машин туда, где он припарковался. Но где? Где именно? Он напрочь забыл, где оставил машину. Камри Делюкс, с кузовом универсал, цвет жемчужно-серый, металлик, усиленный мотор, 24 клапана, 2,5 литра, 6 цилиндров. Когда он парковался, он был еще так зол на красный комара, заставивший его уступить дорогу, и на Дженнис с ее дурацкими замечаниями, что ему и в голову не пришло запомнить место. Он отлично помнит зебру перехода, декоративную горку на центральной полосе, где какой-то изголодавшийся по солнцу студентик растянулся плашмя, сунув под руку рюкзак, чтобы урвать несколько лишних солнечных лучей, и еще суматошного старикана, который вообразил себя тут самым главным и жестами показывал каждому вновь прибывшему, где выход, а заодно и касса платить за стоянку. Настырный такой старикашка, вроде того, в аэропорту, что как заведенный, не закрывая рта, прикрикивал на свою жену Грейс, Того, что встречал пышноволосую, длиннозубую, улыбчивую еврейскую принцессу, ростом на голову выше их обоих. А вот в каком ряду он поставил машину, не помнит. Он оставил ее где-то среди мертвелых клеток собственного мозга. Субстанции, в которые неизбежно превратится весь целиком мозг каждого из нас, когда мы умрем, если только к этому времени человечество не изобретет чего-то сверхневероятного. Дженнис иногда приносит домой номера журнала National Enquirer, где постоянно публикуются статьи о том, что чувствовали и что испытывали разные люди, побывавшие на пороге смерти. Но для Гарри все эти рассказы примерно того же порядка, что сообщение о зеленых человечках из летающих тарелок. Даже если это правда, она малоутешительна. Ручка Джуди выскользнула из его руки, а он все стоит в недоумении и растерянности на узком газоне с бермудской травой на краю парковочной площадки. Бермудская трава растет тут повсюду, усердно поливаемая из разбрызгивателей, но ему кажется, что она какая-то ненастоящая, не как обычная трава, чересчур лохматая и широкая, и под ногами так странно похрустывает. У него заныло в груди. Непонятное. Расползающаяся боль охватывает его, будто лентой, накрепко пришитой изнутри к его коже. Голос Джуди тянется к нему снизу вверх, как тонкий спасательный леер. «Какого цвета твоя машина, дедушка?» «Да, обычного», — говорит он, стараясь составлять предложение покороче, чтобы не всколыхнуть. «Боль. Светло-серого. Металлик. Таких машин через одну. Не бойся, я еще вспомню, где оставил ее». Бедный ребёнок изо всех сил старается не заплакать, но, кажется, силы эти на исходе. «Папа же уедет!» — кричит она. «Как так? Оставит тебя и меня здесь? Ну, зачем ему так поступать? Он этого не сделает, Джуди. Он иногда ужасно злится просто так, ни с чего. Может, не просто так? Может, не всё тебе говорит? А ты сама? Разве не бывает, что ты тоже злишься? Бывает, но не так, как папа. «Мама говорит, что ему надо обратиться к врачу». «Думаю, нам всем время от времени не мешает показаться врачу». Причувствие судьбы тоненькой струйкой студенной воды затекает кролику в желудок. «Врачи». Его здешний доктор начинает потихоньку привлекать к практике своего сына, так что если он сам вдруг рухнет замертво, сынок уже будет на подхвате. Ни один полис медикер не проскочит мимо. «Жизнь, что парковка». «Какое-то время занимаешь там место, а время истекло, отъезжай, освободи место следующему». И это справедливо. Он пробегает взглядом по длинным рядам поблескивающего металла, надеясь, что где-нибудь мелькнет серая полоска, и он ее сразу узнает. И вдруг начинает сомневаться, а не перепутал ли он цвет. У него за жизнь было столько разных машин, а уж сколько он их продал, вообще не счесть. Он бодро заявляет, «По-моему, я оставил машину где-то там» слева, примерно в третьем ряду. Понимаешь, какая штука получилась, Джуди? Вон тот старичок, он тут вроде распорядителя, так размахивал руками, так старался, чтобы все шли, куда он указывает, что я разозлился на него, паршивца, и малость отвлекся. Ты ведь тоже, Бадди, не любишь, когда другие строят из себя начальников, будто они одни во всем разбираются, правда? Рыженькая головка девочки кивает сбоку от него. Она слишком расстроена, чтобы вымолвить «да». Кролик продолжает без паузы, торопясь разгонять сгустившиеся тучи. «Так уж я устроен, что если мне приказывают делать то-то и то-то, мне сразу хочется сделать всё наоборот. Из-за этого я часто попадал в разные переплёты, зато не было скучно. Если старикан-начальник махал рукой в одну сторону, будь уверен, я поехал в другую и сам нашёл себе место». И вдруг на секунду, словно просвет открылся на ленте, стиснувшей ему грудь, он и впрямь видит это место. Сразу за кремовым фургоном Ford Бивуак» с выденисто голубыми номерами Миннесоты, он еще был припаркован кое-как, нахально заполз на белую линию, все будто сговорились ему досадить. Пришлось вписываться, рассчитывая все до миллиметра, чтобы Дженни смогла потом открыть дверцу справа и чтобы не чиркнуть крылом темно-вишневой «Галакси» слева. И теперь вдалеке, в дрожащем флориском зное, он видит бежевую полоску, приподнятую над другими металлическими крышами. «Третий ряд! Стоит голубушка, втиснута как клин!» Он победно восклицает «Есть, Джуди! Вижу! Пошли!» И снова берет ее за руку, оберегая ее хрупкое совершенство от бездушных автолюбителей, описывающих круги в поисках места. Этими огромными белыми кадиллаками и олдцами Вечно правит какой-нибудь сморщенный старый шофёр И дороги-то перед собой небось не видит Один капот, держится бедолага за руль Весь усохший, скрюченный остеопорозом Это напасть ему кролику самому пока не грозит В нём вроде всё ещё его знакомые 6 футов 3 дюйма росту Во всяком случае пол брюками не подметает Но его жену эта проблема серьёзно беспокоит И по телевизору её без конца мусолят Есть такой рекламный ролик про двух женщин, в поезде вообще женщины это больше касается кость у них помельче чем у мужчин Дженнис даже принимает таблетки кальция среди прочих других витаминов каждое утро за завтраком стакан апельсинового сока и горсть витаминов господи вот у кого здоровье хоть отбавляй она будет жить вечно на зло ему наконец потающему миллион опасности и раскаленному асфальту он и девочка Джуди подходят к жемчужно серой камри это его машина Теперь он точно знает, на заднем сиденье теннисная ракетка и рама зажим валяются отдельно друг от друга. Вот ведь дура набитая, что толку в раме, если ты все равно не держишь в ней ракетку? Но в машине никого нет. Она заперта, а ключи Гарри самолично вынул из кармана и метнул в воздух. Девочка начинает всхлипывать. Хорошо еще, у него есть при себе носовой платок, в заднем кармане его выцветших клетчатых брюк для гольфа. Он опускает на асфальт тяжелую синюю сумку, а детское пальтишко, которое нес в руках, кладет на крышу машины, как если бы хотел застолбить место, потом опускается на корточки и стирает следы небесного батончика с губ Джуди и слезы с ее щек. Ему самому сейчас так худо, что хоть плачь. Посиди-ка вот эдак на корточках возле раскаленного автомобильного крыла, да при том еще колени ноют, как назло, и горячее от страха дыхание перепуганного ребенка подбавляет жару знойному воздуху. У нее от горя под веснущатым носом стало мокро, а рот сжался, посуровел. Верхняя губа обиженно подобралась, совсем как у Нельсона, когда он испуган или злится. «Можем остаться здесь и подождать, пока они сами нас найдут», терпеливо объясняет Гарри своей внучке положение дел. «Или другой вариант. Можем вернуться обратно и поискать их». «Сдается мне, мы уже порядком устали и нажарились, и лучше бы нам не трогаться с места, а? Хочешь, поиграем в такую игру, кто больше насчитает по номерным знакам разных штатов?» Услышав это предложение, она, шмыгнув носом, смеется сквозь слезы. «Тогда мы опять потеряемся». Ее набрякшие веки покраснели В зеленых радужных оболочках сверкают крошечные искорки света Вроде тех микроскопических частичек в красе металлик Благодаря которым выкрашенная поверхность кажется усеянной блестками «Давай-ка поглядим», тормошит он ее «Вот здесь у нас Миннесота, видишь сосенки? Десять тысяч озер, счет один 0 в пользу дедушки. На этот раз Джуди только улыбается, не сходя больше до смеха Она понимает, что он пытается заслужить прощение за свою ошибку. Ведь это по его вине они потерялись. «Мы-то как раз не потерялись. Мы-то знаем, где мы находимся», — заверяет он ее. «Потерялись они». Он поднимается с корточек. Сколько можно тут сидеть перед ней, маленькую привереда, и выпрямляется во весь рост, чтобы, наконец, разогнуть колени и хоть немного уменьшить неприятное стеснение в груди. И тут он замечает их. Они идут к ним, уже перешли по зебре на их сторону и идут, волоча за собой дорожные сумки и чемоданы. Сперва он видит Нельсона с Роем на плечах, не дать не взять чудище о двух головах, потом рыжеволосую голову прус с прической, как у сфинкса, и белое теннисное платье Дженнис. Гарри по грудь, утопая в море автомобильных крыш, размахивает рукой из стороны в сторону, будто судьба забросила его на необитаемый остров. Дженнис машет ему в ответ, точнее сказать, наспех отмахивается, как если бы он не к месту влез в разговор, не имеющий к нему никакого отношения. Но когда семейство наконец воссоединяется, Нельсон впадает в бешенство. Лицо у него белеет, верхняя губа поджата и злобно подрагивает. «Боже правый, папа, где вас носит? Нам пришлось снова подняться наверх к этому идиотскому киоску с конфетами. Договорились же встретиться у выдачи багажа, в чем дело?» «Да мы туда и пришли. Правда, Джуди?» — говорит Гарри и смотрит на сына, вновь поражаясь его плешивости, которая как-то особенно заметна здесь, под беспощадным флоридским солнцем, легко пронизывающим поредевшие пряди и его усиком, нелепому мышиного цвета клочочку, будто свалявшийся катушек пыли вымели из-под мебели и прилепили ему под носом. Он и раньше замечал перемены во внешности, и все-таки до сих пор каждый раз удивляется заново, как удивляется сейчас вееру морщинок в уголках глаз и недовольным складкам на щеках. Тем следам, которые время оставило на лице его сына, и которые в ярком солнечном свете видны до мельчайших подробностей. «Мы задержались возле сладости всего на минутку, не больше, а потом сразу спустились на эскалаторе вниз и пошли к багажным лентам», говорит кролик, очень довольный тем, что может абсолютно точно восстановить в памяти всю последовательность событий. Абсолютно точно воспроизвести все зрительные образы. Два батончика, недостающий пятицентовик, из-за которого ему пришлось снова рыться в кармане, пока его продавщица-негритянка ждала, протянув к нему ладонь цвета серебристого лака, эротические журналы с разинутыми ртами девиц, ребристые ступени эскалатора, внушавшие ему опасения, как бы Джуди на них не оступилась. «Наверное, мы просто не заметили друг друга в этой толчее», — добавляет он, пытаясь списать все на недоразумение и больше не выяснять, кто виноват. Он побаивается своего сына. Дженнис открывает их камри. Из открытой дверцы, как джин из бутылки, вырывается обжигающее дыхание и, коснувшись их лиц, рассеивается в воздухе. Они укладывают чемоданы в багажник. Пру снимает ословелого малыша у Нельсона с плеча и устраивает его в тёмной глубине заднего сиденья. Во рту у Роя большой палец. Его тёмные глаза секунду смотрят, не видя прямо перед собой. Нельсон, чьи руки теперь освободились, хлопает ладонью по крыше камри и вопит, заходясь от бешеного раздражения. «Проклятие! Мы чуть с ума не сошли! И всё из-за тебя, папа! Понимаешь ты? Мы думали, ты потерял её!» У Нельсона, когда он охвачен страхом или гневом, бывает такой вид, что Гарри всякий раз невольно вспоминает выражение "белые как смерть». От нервного напряжения вся краска сходит у него с лица, и глаза глубоко западают в провалы глазниц. Это у мальчика от матери, а у самой Дженнис от ее матери, толстой старой Бесси. Та была сноровым, как все кернеры, в чем и сама охотно признавалась. «Мы все время были вместе», — спокойно отвечает ему кролик. «И не надо стучать по машине, не твоя. Мало ты машин разбил на своем веку». «Ага, я-то машины бил, а ты людям жизнь калечил». «Нет, полюбуйтесь, теперь он у меня дочку похитил, черт ее дери». «Что ты несешь?» – начал было Гарри. Холодная стрела боли проходит насквозь через подмышку вниз, в левую руку. Он на миг закрывает глаза. «Это же моя внучка», – собрав последние силы, говорит он. «На большее его не хватает». Дженнис, глядя ему в лицо, спрашивает. «Да что с тобой, Гарри?» «Ничего», — огрызается он. «Со мной ничего. Но этот психопат, сынок наш, меня доведет. Не знаю, с чего его так подкидывает. Я-то тут при чем?» Какое-то странное газообразное облако, заполнившее его грудь и голову, вдруг устремилось вниз, вслед за стрелой. Он расслабленно падает на водительское место, чувствуя, что не совсем ясно понимает, что к чему, но полной решимости вести машину. Когда переходишь в разряд пенсионеров, у тебя мало-помалу вырабатывается свой собственный режим жизни, и всякое вторжение других людей, в том числе и так называемых родных и близких, выбивает из колеи. Эти другие, то бишь остальные члены их с Дженнис семейства, загружаются в машину позади него. Пру, качнув красиво очерченным широким задом, втиснутым в костюм с объемно-геометрическим рисунком, опускается на заднее сиденье рядом с посасывающим роем, а Нельсон влезает с другой стороны и усаживается прямо позади Гарри, так что тот чувствует на шее под волосами его дыхание.